небиру Крейсер небиру скрытый маскировочным полем, висел на орбите третьей планеты. Толстый рептилоид в форме адмирала замер перед панорамным иллюминатором. Желтые глаза с хищным вертикальным зрачком, не двигаясь, созерцали голубой шар. Только нервно подрыгивающий кончик хвоста выдавал напряжение командующего. Створки двери на мостик с шипением разошлись в стороны. Постукивая когтями по металлическому полу, вошел зеленый рептилоид в обтягивающей полевой форме. «Адмирал, мы завершили исследование!» «Какие результаты?» Зеленый с сожалением покачал головой. «Увы, ничего хорошего. Кошмарная планета. Около 70 миллионов лет назад нормальная эволюция была прервана. Падение астероида, извержение вулканов, следы деления на ноль, похолодание...» зарождающийся разум рептилоидного типа был уничтожен. Ужасно, ужасно, мой друг. А что потом? Новых попыток не было. Тяжелые условия планеты породили примитивную несчастную расу, мой адмирал. Теплокровную, чтобы выдержать постоянные холода, покрытую ужасными волосами вместо чешуи. Они вынуждены постоянно есть ради поддержания собственной температуры. До трех раз в день. «Кошмар! Тратить драгоценную жизнь на эту низменную необходимость! Что может быть хуже, чем быть придатком к собственному желудку?» «Это не все, мой адмирал Они живородящие. Из-за невозможности откладывать яйца они вынуждены вынашивать потомство в себе». «Тысяча богов! Как это унизительно!» «Да, это действительно ужасно». Слабые, несчастные, вынужденные мучительно выживать. «Командир, не будет ли милосердным уничтожить эту планету? Ведь это не жизнь, а сплошное мучение. Тюрьма для разума!» Ящер взглянул на голубой шар планеты, кошмарной и жуткой. «Нет!» Адмирал прошелся по мостику, пытаясь успокоиться. «Мы должны быть не только милосердными, но и сделать все для спасения этих несчастных». Подготовьте группы прогрессоров. Мы останемся тут и изменим их. Применим всю мощь науки и выправим несправедливость эволюции. Сделаем из них правильных рептилоидов. Первым шагом внедряйте у них ГМО, социальные сети и телепузиков. Немедленно начните облучать их с орбиты телепатически. Они ничего не должны заподозрить. «Да, мой адмирал». Зеленый рептилоид козырнул и направился к выходу. «Да, и еще». Остановил его адмирал. «Ликвидируйте все заводы по производству фольги. Шапочки из нее будут экранировать излучение, и они могут заметить наших прогрессоров. а Обеспокоить этих больных существ нельзя». Командир рептилоидов кивнул, отпуская подчиненного, и снова уставился на планету. «Бедные несчастные инвалиды! Как же вы мучитесь Но ну, ничего, мы вас вылечим!» рептилоиды своих не бросают».